Глава 17 Ровно в девять часов утра майор Судзи, одетый в светлые брюки и сорочку, вошел в здание Института оптической техники Академии наук Японии, находившейся на улице Субару. Пройдя проверку на КПП, он направился прямо к девятиэтажному зданию исследовательского центра. Офис профессора Доноси занимал три секции на верхнем этаже здания. Окна в коридоре выходили на заросшую вековыми ивами долину Хутохе. У Содзи была возможность взглянуть на нее, пока охранник на входе проверял его документы. «Здравствуйте, господин майор!» Симпатичная секретарша с любопытством посмотрела на него. «Проходите, нам уже сообщили о вашем прибытии!» «Многих лет жизни, госпожа Йоко!» Содзи прочел фамилию секретарши у нее на столе. Йоко Исико работал в Институте оптической техники уже двадцать лет, начиная со времен Юкагавы, заслужив свое место не столько служебными способностями, сколько своей внешностью. Ей хотелось поговорить с гостем, но, зная, что такие разговоры не приветствуются, какое-то время Исико молчала. — Вы из госаквагеологии? — наконец не выдержала она. — Что нового? Я слышала, юнада четыре утонул. — Да, — односложно ответил Содзи. Ему не хотелось ввязываться в разговор. — Это ужасно, — сказал Йока. — Как же это произошло? — Бывает. Неспокойное погружение. Она бросила на Содзи явно неудовлетворенный его ответом взгляд. Но в этот момент зажглась зеленая лампочка на ее столе. — Проходите, профессор ждет вас. — Спасибо, госпожа Йока, — японец приблизил зрачок к сканеру, — и диагностического контроля, расположенного на двери на уровне его глаз. Замок щелкнул, и Содзи вошел внутрь. Профессор оптики волоконного центра Дейсира Доноси, «человек-гора», как прозвали его сотрудники, сидел в своем кресле с высокой спинкой и читал какую-то бумагу, отодвинув ее как можно дальше от глаз. Он старался не носить очки, чтобы никто не посчитал это, Свидетельством его приближающейся старости — огромный полированный стул из красного дерева — был завален пластиковыми папками с блестящими металлическими замками, помеченными иероглифами совершенно секретно. Начищенный до блеска пол сиял так, что в него можно было смотреться, как в зеркало. — Приветствую вас, господин майор! — профессор встал со стула и с широкой улыбкой оглядел его. — Моряка? Видно издалека. Хотите кофе? — Судзи удивился умению этих гражданских держаться раскованно в любых ситуациях. Разве стал бы генерал Ямамото общаться в подобной манере с майором? Да, спасибо. Доноси был требовательным, но заботливым шефом, особенно по отношению к тем, кого он уважал. Новоиспеченный капитан Хитанава относился к последним. Профессор решил незамедлительно выполнить просьбу капитана принять майора и помочь ему, Со свето томографом обещанный кофе оказался всего лишь кофейным напитком, к тому же сильной примесью соли, которую профессор специально добавлял в воду для вкуса. Десира Доноси сам наполнил чашки, кофе и кофемолка стояли позади него на старинном резном серванте эпохи Дзянь, до которого профессор мог легко достать, просто повернувшись в кресле. Вы голодны, господин майор? Даноси открыл верхний ящик стола. — Посмотрим, что тут нам приготовила моя старушка Йоко. Он достал два бутерброда с креветками и протянул один майору. — Большое спасибо, но не хотелось бы терять время. Судзи сделал отрицательный жест рукой. Доноси с чашкой в руке опустился в кресло напротив Судзи. — И так, что вы хотели? Судзи вытащил из портфеля кассету с видеопленкой и протянул ее Доноси. Профессор вопросительно посмотрел на майора. «Здесь находятся кадры, полученные с полукилометровой глубины. Надо проверить на вашем устройстве». «А что же тогда взамен?» — произнес профессор, потягивая мелкими глотками кофе и с усмешкой глядя на него. Судзи тоже усмехнулся. «Капитан Хитонава уже предупредил его о своеобразных деловых качествах профессора, и он был готов к подобному торгу». «Кое-что есть», — сказал он с улыбкой, вытащив маленький пластиковый пакетик. Я подумал, что вам это может пригодиться. Он протянул его доноси. Профессор с интересом повертел пакетик в руках и положил сзади себя на сервант. Что здесь? Образцы подводного грунта. Профессор удивленно поднял брови. Образцы? Как вы узнали, что я в них заинтересован? Перед прибытием сюда я изучил ваши публикации, — улыбнулся Содзи. Майор, — воскликнул профессор, — не слишком ли много вы знаете? Может, я ошибся?» По выражению лица Доноси, Содзи понял, что он не ошибается. «И как же вы получили эти образцы?» Воскликнул профессор. «Прямо от генерала Ямамото». «Вы абсолютно правы, профессор. Как только я заикнулся об этом...» Он, не спрашивая, достал их с полки своего сейфа и сам протянул мне. Даже не пришлось его упрашивать. «Черт, интересно, сколько еще людей знают о том, что я интересуюсь подводным грунтом?» донося откинулся в кресле. «Такая жара!» Он указал рукой на окно, сквозь прикрытые жалюзи которого пробивались солнечные лучи. Давно такой не было. Содзи усмехнулся. Что-то было в профессоре от типичного японца, никогда не унывающего и любящего пошутить. «Итак, Содзи, за такой подарок можно многое сделать». «Ну так в чем дело? Где томограф?» «Вы толкаете меня к нарушению правил» усмехнулся профессор, и желательно как можно быстрее. Профессор расхохотался. «Пойдемте». Выйдя в коридор, они направились к лестничной площадке и вскоре оказались перед дверью ярко освещенного лифта. Молодой лейтенант молча вытянулся около стены, затем открыл дверцу лифта и вошел в кабину вслед за майором и ученым. Захлопнув дверцу, он вопросительно посмотрел на доносе, И тогда тот сам нажал на нижнюю кнопку. «Советую вам сесть, Содзи. Нас ожидает долгое путешествие, почти сто метров». Кабина лифта стала быстро набирать скорость. Стремительно промелькнула площадка нижнего этажа, а замедление и мягкий толчок известили о конце длинного пути. Наконец офицер открыл дверцу лифта. Тяжелая бронированная дверь, находящаяся напротив них, Плавно ушла в сторону, и они пошли по короткому коридору, стены и потолок которого представляли собой трубу, сплюснутую с боков. В конце коридора плавно открылась вторая дверь. Доноси и Содзи оказались в обширном зале. Высокий потолок опирался на правильные ряды металлических колонн, и границы зала исчезали в полумраке. Наше хозяйство — это был светотомограф, святая святых, Института оптической техники. Необычайно большая длина томографа, достигающая почти 100 метров, и его гигантский диаметр сочетались с огромными линзами, напоминая своим видом колоссальный циклотрон. Он вызывался к действию последовательным возбуждением и включением нескольких тысяч магнитных полей, так что подхватываемые ими фотоны приобретали скорости, близкие к скорости света. Пройдя систему линз, Фотоны образовывали поток. Система постепенного включения этих гигантских линз позволяла учитывать малейшие энергии светового потока и стремительно увеличивать изображение. Невероятно. За дело, Судзи, если на вашу пленку попал хотя бы один фотон света, мы отыщем его. Они уселись в легкие жесткие кресла напротив большого жидкокристаллического экрана. Судзи смотрел прямо перед собой на экране появились очертания кратера Цибайши. Сейчас кратер был виден таким же, как и в перископ средней силы с глубины 100 метров. Рука сотрудника Хирохита щелкала мышкой управления экраном. Судзи показалось, что изображение несется на него с огромной скоростью, только привычка майора к чрезвычайным ситуациям удержала его на месте. Челюсти его плотно сжались, Пальцы крепко охватили ручки кресла. Границы кратера мгновенно расширились и вдруг выскочили за пределы экрана. У майора даже немного закружилась голова. Поверхность морского дна была видна так же, как был бы виден ярко освещенный двор с балкона пятого этажа. Можно было сосчитать все трещины каменной плиты. Чувствуя, как у него сжимается сердце, судзи на мгновение закрыл глаза, а когда их открыл, то перед ним на экране стояли два человека в скафандрах. Один из них держал в руках длинную металлическую трубу, направленную прямо на майора.